Глава 11. Нечаянный свидетель. Когда в жизни поставлена определенная цель, то само существование приобретает яркий смысл. Жить становится интереснее, и даже самое рядовое начинание получается более красочным. Целью Геннадия Филоненко, именуемого по паспорту Раскатовым, имелась мстить власти и людям, ее поддерживающим за погубленного отца. И совершенно неважно, что непосредственного участия в кончине отца ни бухгалтер авиационного завода, ни водитель грузовика ЗИС-5, равно как заведующая сберегательной кассой на улице Горького и контролер сберкассы не принимали. Все они целиком и полностью поддерживали эту власть, а значит, являлись ее составной частью. Стало быть, все они были причастны к гибели отца и должны были понести коллективную ответственность за содеянное. Поэтому никакого сожаления а тем более угрызений совести по поводу людей, которых он лишил жизни, Геннадий Андреевич не испытывал ни разу. Не возникало даже малейшего сожаления о содеянном. После налета на автомобиль, ввезший зарплату работникам авиационного завода номер 387, Филоненко-Раскатов мог бы запросто приобрести неплохой домик где-нибудь в Алупке, Алуште или Евпатории, и жить себе спокойно и безбедно, встречая наступающий день в тени развесистых магнолий и слушая плеск волны гомон-чаек. А чтобы не привлекать к себе внимание надзирательных органов, можно было бы устроиться для виду на какую-нибудь необременительную работенку, не требующую ежедневного присутствия. Самое настоящее счастье на бренной земле — воплощение мечты. Многие советские граждане с превеликой радостью поменяли бы свои производственные будни на столь бестягостное существование. Однако не таков был характер у Геннадия Андреевича, чтобы отсиживаться в тиши, да и цель была совершенно иной. Внутри клокотала ненависть ко всему, что его окружало и требовало выхода. Его состояние больше походило на давнюю запущенную хроническую болезнь, которой привык, с которой успел смириться, Но вот наступает день, когда уже не в силах ее вытерпеть, и требуется немедленное медикаментозное вмешательство, позволяющее хотя бы ненадолго позабыть о ней. И это средство кровопускания. Поначалу беспокоили подельники. После того, как взяли месячную зарплату, предназначенную для работников авиационного завода номер 387, Сэм и Комса могли потребовать всю свою долю и спокойно уйти. Геннадий прямо-таки чувствовал, что через несколько дней, а то и через день-два это непременно произойдет. Поэтому он свел к минимуму подготовку к ограблению сберегательной кассы на улице Горького, а во время ограбления повязал подельников кровью, заставив убить двух свидетелей. Тем самым окончательно отрезал им пути к отступлению. Если по поводу Сэма у него еще оставались некоторые сомнения, то Комса, вошедшего во вкус, готов был следовать за ним как верная псина за хозяином. Поэтому, ни минуты не раздумывая, он заявил о своем согласии участвовать в очередном ограблении. Теперь уже промтоварного магазина. Как только Филоненко завел о нем речь. «А сколь сламу там можно будет взять?» — поинтересовался самый младший из банды. «Деньги они отвозят раз в неделю, поэтому если мы заявимся в конце рабочей недели, то тысяч семьдесят-восемьдесят можно будет взять», — пояснил Филоненко Раскатов. «Восемьдесят косых. Отлично!» — воскликнул Комса. «А когда на дело идем?» «В пятницу вечером», — посмотрел на подельника Геша, потом перевел взгляд на Сэма. «Что скажешь?» Тот пожал плечами. «Ты пахан, ты бармишь, мы исполняем». «Пахан, главный хозяин. Бармить, говорить, жаргон». Магазин промышленных товаров на улице Баумана был одним из самых крупных магазинов горпромторга. После отмены в конце декабря 1947 года карточек на продовольственные и промышленные товары товарооборот магазина вырос без малого вдвое. Все это Филоненко-Раскатов узнал у товароведа магазина промышленных товаров Ильи Степановича, с которым недавно познакомился и подружился, что у него очень хорошо получалось. Геннадий Андреевич прекрасно представлял, как следует расположить к себе людей и выведать нужную информацию – чему его обучали в разведывательно-диверсионной школе. А потому уже на третий день знакомства они вместе выпивали и вели задушевные беседы на темы, которые случаются исключительно между друзьями. На пятый день Илья Степанович, сам того не замечая и выпил-то вроде не так много, выдал про магазин все интересующие Филоненко-Раскатова данные. После чего у Геннадия моментально созрел план. А когда имеется план, то его следует по-быстрому реализовать, чтобы не спугнуть капризную удачу. Вечером в пятницу, оставив милицейский москвич на улице Международной, что пересекало улицу Баумана, недалеко от драматического театра, которому с месяц назад присвоили имя Василия Качалова, Геша, Сэм и Комса направились к магазину. Прохожих на улице было немного, и мало кто обратил внимание на трех милиционеров, зашедших в промтоварный магазин. Войдя в помещение магазина, работники которого уже проводили всех посетителей, кроме одного, застрявшего в примерочной, и вот-вот готовы были закрыться, капитан милиции запер на засов входную дверь и гаркнул на весь магазин. «Всем лечь на пол! Это ограбление!» Две продавщицы в синих халатиках с белыми воротничками, проходившие по залу, остановились и недоуменно уставились на милиционеров, не понимая, что происходит. «Ну что, неясно?» Подлетел к ним Комса и, размахнувшись, ударил одну из девушек в лицо. Та, вскрикнув от неожиданности и боли, повалилась на пол. Комса повернулся ко второй продавщице, и та, сообразив, что по табличе милиционеров скрывались бандиты, послушно легла на пол, прикрыв голову руками, и замерла. Мужик за прилавком, укладывавший отрезы материи в аккуратные стопки, осознав, что происходит, ринулся в подсобное помещение. За ним тот час устремился Комса, в то время как Сэм держал на мушке еще одного мужчину в форменном халате. «А, Илья Степанович!» подошел к мужчине Геннадий Андреевич. «Добрый вечер!» «Вы?» Удивлению товароведа не было границ. «Наверное, если бы он увидел сейчас немца в пехотной каске и со шмайсером в руках, то удивился бы меньше». «Я?» широко улыбнулся капитан милиции. «Не подскажете, где лежат деньги?» «Не знаю». Прозвучал нетвердый ответ. В это время послышался глухой выстрел, после чего еще один. Через минуту в зале появился комса. В спину сначала попал, потом добил его в голову. «Как ты велел!» Отчитался он перед паханом. Товаровед побелел и умоляюще уставился на Филоненко Раскатова. Губы его заметно тряслись. «Ну так, где деньги?» Жестко посмотрел прямо в глаза товароведу Геннадий Андреевич. И товаровед понял — что наилучший для него выход — это ответить на поставленный вопрос. «Там!» — с трудом промолвил Илья Степанович, указав начало коридора, где находился кабинет заведующего магазином. Комса дернул за дверь. Закрыто. «Там что, никого нет?» — поинтересовался у Ильи Степановича его новый приятель. «Да там он, там!» — негромко, чтобы его, не дай бог, не услышал заведующий, произнес товаровед, наконец сладив с трясущимися губами, и покладисто добавил. «Заперся просто». Геша шагнул к проходу и выстрелил в замок, после чего пнул дверь. Когда то распахнулась, уверенно шагнул внутрь. И едва не получил удар в голову мраморной подставкой чернильного прибора. В последнюю долю секунды увернулся и ударом левой руки в челюсть сбил высокого мужчину с ног. Тот попытался подняться, но тот час получил удар ногой в лицо. «Сидеть, сука!» Мужчина сплюнул на пол кровь и смерил грабителя злым взглядом. Попыток к сопротивлению не предпринимал. Остался сидеть на полу, опершись спиной о стену. «Где деньги?» — навис над мужчиной Филоненко-Раскатов, направив ствол парабелу моему в лицо. Заведующий магазином моргнул и промолчал. Недолго думая, Геша опустил парабеллум и выстрелил управляющему в ногу. «Где деньги?» спрашиваю — спрашиваю, — повторил он. Скривившись от боли, заведующий указал рукой на большой сейф в углу кабинета. «Открывай!» — приказал Филонянка Раскатов. Мужчина, оставляя за собой кровавый след, подполз к сейфу, достал из кармана ключи и, дотянувшись до замочной скважины, открыл дверцу. «Благодарю вас, вы очень любезны!» — с улыбкой произнес Геннадий Андреевич и выстрелил заведующему в голову. Затем начал вынимать из сейфа пачки денег и складывать их в большую хозяйственную сумку. — А со мной что? — спросил Илья Степанович, когда Геша вышел из кабинета заведующего. — Вы же меня не убьете? — с надеждой заглянул в глаза Геннадия Андреевича товаровед. — А что с тобой? — С тобой все в порядке. Я тебя убивать не стану, — искренне заверил приятеля Филоненко Раскатов. — Ведь должны же быть какие-то правила приличия. Как я могу убить своего друга? Комса! — позвал он молодого подельника. И когда тот подошел, произнес, отвернувшись от Ильи Степановича, — кончай его. Комса, недолго думая, выстрелил товароведу в лицо. Покончив с обеими продавщицами, одну застрелил Комса, а другую Сэм, бандиты скорым шагом покинули магазин. Дойдя до перекрестка, свернули на Международную улицу и, протопав метров тридцать, сели в милицейский «Москвич». «Ну, сколько там?» Садясь за руль, поинтересовался Комса и оглянулся на пахана. «Ты поезжай давай», — недовольно произнес Геннадий. «Нечего нам тут освечивать». Когда москвич тронулся, Геша поставил себе на колени хозяйственную сумку и принялся подсчитывать добычу. Через пару-тройку минут негромко произнес. — Семьдесят тысячи с копейками. — Неплохо за десять минут работы. — Довольно отозвался Комса и гоготнул. — Аж на двадцать косух больше, чем в сберкассе взяли. — Че, давайте и дальше, промтоварные ловухи гемать. — Ловуха, здесь магазин. Гимать грабить, жаргон. «Поглядим», — отозвался Геша. «Сложив часть денег обратно в сумку, сказал. Я взял 35 косарей. Остальное — ваша доля. Разделите между собой». Где точно проживает Пахан, ни Сэм, ни Комса не ведали? Где-то в Кировском районе. На этом познания подельников Геннадия относительно адреса обитания Геши заканчивались. Чем меньше людей знает, где ты проживаешь, тем большая вероятность уцелеть и не повстречать непрошенных гостей в синей милицейской форме, и с пистолетами в офицерских кабурах. Остановив «Москвич» с громкоговорителем на крыше и надписью «На боку милиция», недалеко от Дворца культуры имени Десятилетия Республики, Филоненко Раскатов вышел из машины и, наклонившись к окну водителя, произнес «Даю пару дней на отдых, предупреждаю, деньгами не сорить, внимания к себе не привлекать, до потери пульса водкой не нажираться». После этих слов Геша сделал паузу, чтобы Сэм и Комса хорошенько запомнили. Пить водку можно, но не до потери сознания. «Встречаемся в понедельник в одиннадцать, как обычно, в лесском саду, на скамейке у фонтана. И не надо опаздывать. Я очень не люблю ждать». Вениамин Васильевич Власев решил, наконец, приодеться. Деньги копил долго, без малого полтора года. Откладывал по 50-60 рублей в месяц. Пришлось отказаться от многих удовольствий, в том числе от посещения ресторанов и чайных. Вкусно поесть Власев очень любил, и перейти на питание в общественных столовых. Пойти на столь серьезные жертвы заставили обстоятельства. Пришла пора, и имелось таковое желание полностью обновить свой гардероб. А он состоял всего-то из двух полосатых рубашек. У одной была заплатка на локте. Вязаный без безрукавки, потерявшего первоначальный цвет свитера, заношенных суконных штанов широкого покроя, заправляемых в кирзачи, утопленного ватой, тяжеленного драпового пальто, также потерявшего первоначальный цвет и форму, кепки и меховой шапки из цигейки. Прикопив нужную сумму, Власев еще не один день решал, в какой именно магазин следует отправиться за покупками. Большой промтоварный на улице Баумана или открывшийся год назад универмаг на улице Чернышевского, центральной улице города. Наконец выбрал магазин промышленных товаров на улице Баумана и отправился туда. Прибыл он на место минут за сорок до закрытия магазина и долго выбирал себе одежду, прицениваясь, щупая материал, расспрашивая продавщиц про качество и покрой и без конца меряя понравившуюся одежду в примерочной. Уже были выбраны две белые рубашки, одна подешевле для повседневной носки, другая — шелковая, подороже, на выход. Также дожидались оплаты очень понравившейся Вениамину Васильевичу шиваитовый костюм, состоящий из брюк, широкого покроя и приталенного однобортного пиджака, казавшегося кульцем из-за широких брюк. Широкий атласный галстук в полоску и черные хромовые ботинки, в которые из-за великолепной выделки кожи можно было смотреться как в зеркало. Дело оставалось за пальто и шляпой. Этот головной убор начинали носить не только чиновники и портработники, но и рядовые инженерно-технические работники. Каковым властьев вполне справедливо, он работал техником-технологом, причислял и себя. Вскоре шляпа из коричневого фетра была выбрана. В ней и новом костюме из шиваита он смотрелся настоящим франтом, сошедшим с киноэкрана какого-нибудь трофейного фильма. Вениамин Васильевич в очередной раз прошел в примерочную, где имелось зеркало в полный рост, чтобы примерить понравившееся коверкотовое пальто. Это была последняя из предполагаемых покупок. Он задернул занавесь, надел пальто и услышал металлический звук запираемого засова входной двери, после чего кто-то громко произнес «Всем лечь на пол! Это ограбление!» Через щелочку между двумя половинками занавеси он увидел, как в магазин хозяйским шагом вошли трое милиционеров. Вениамин Васильевич еще подумал, почему служители порядка ведут себя, словно бандиты. Лечь на пол ограбление. Но через несколько минут, когда он услышал выстрел, понял, что это и есть настоящие бандиты. Просто они переодеты в милицейскую форму, чтобы половче осуществить ограбление. Потом послышались еще выстрелы. Два последних, от которых застыла в жилах кровь, прозвучали совсем недалеко от примерочной. Власев не видел, кто конкретно из бандитов стрелял и в кого именно. Он застыл деревянным истуканом в закутке примерочной, отгороженной от близко происходящих страшных событий, тонкой занавесочкой, к тому же не до конца задернутой и образующей щелочку, в которую он боялся глянуть. А вдруг бандиты заметят его глаза? Или почувствуют, что на них кто-то смотрит? Ведь так бывает. Чувствуешь на себе чей-то взгляд, оглядываешься и видишь. Да, на тебя смотрят. На миг Вениамин Васильевич представил, как кто-то из этих троих, облаченных в милицейскую форму, вдруг решит проверить, нет ли кого в примерочной. Подойдет к ней и резко раздвинет половинки занавеси. А потом увидит его. «Ой, а чего это вы тут делаете?» — спросит бандит, внимательно оглядывая Вениамина Васильевича. А затем, осклабившись, Достанет револьвер и выстрелит ему прямо в переносицу. На миг он увидит яркую вспышку. Горячий свинец проделает в его мозгу тоннель и вылетит наружу, вырвав из затылка кусок черепной коробки. В этот момент он обо всем забудет. Дальше небытие. И не надо будет ни нового костюма, ни хромовых ботинок, ни фетровой шляпы. Ничего уже не надо будет. Потому как его, Вениамина Васильевича Власьева, тоже уже не будет. Все останется в прошлом, как и он сам. Власьев не решился выйти из своего укрытия даже через полчаса после того, как бандиты покинули промтоварный магазин. Он так и стоял в примерочной, как истукан, боясь пошевелиться. И дышал глубоко таким образом, чтобы было не слышно даже ему самому. А потом приехали люди. Он слышал, как они ходили по торговому залу, переговариваясь между собой. Один из этих людей подошел к раздевалке и отодвинул занавесть и увидел Вениамина Васильевича. Он стоял зажмурившись, а когда его тронули за плечо, тонко вскрикнул и открыл глаза. «Вы их видели?» — не сразу спросил человек, тронувший его за плечо. «Нет», — машинально ответил Вениамин Васильевич. Потом, взяв себя в руки, сказал правду. «Видел, когда они вошли?» «Сколько их было?» — задал человек очередной вопрос. «Трое», — ответил Власьев и стал снимать с себя пальто. И одеты они были в милицейскую форму. «Что?» — переспросил человек, раздвинувший занавес примерочный. «На них была милицейская форма», — повторил Вениамин Васильевич, опасаясь посмотреть спрашивающему его человеку в глаза. Потом Власьев повторил показания под протокол. Следователь в очках, что его вторично допрашивал, записал его данные, место жительства и работы и отпустил домой. «Если вы нам понадобитесь, мы вас вызовем» предупредил следователь и потерял к его интерес. Так Вениамин Васильевич вернулся домой поздним вечером и без покупок. Придя в свою квартиру, он сразу разделся и лег в кровать, пытаясь поскорее уснуть. Но сон не приходил. Как только он закрывал глаза, в его голове возникали разные картины. Вот кто-то из бандитов заглядывает в примерочную, находит его, спрашивает с ухмылочкой, «Ой, а чего это вы тут делаете?» После чего стреляет ему в лицо. Он даже видел себя с дыркой в переносице и с развороченным затылком, падающим на пол. И как его мозг, смешавшись с кровью, растекается по полу розоватой кашицей. Закрыв глаза, Власьев понемногу отходил от случившегося, осознавая, что его спас счастливый случай. Хотя что понимать под счастливым случаем? Возможно, что на том свете за него крепко молилась покойная матушка. А может, в самый последний момент своим крылом его закрыл ангел-хранитель, не позволив ему умереть. Забыл, совластив лишь под утро. Проснулся весь мокрый от пота и с головной болью. Долго лежал, уставившись в потолок. Потом встал, прошел на кухню и достал из буфета початую бутылку водки. Налил полный стакан и залпом выпил, не закусывая. Затем долил в стакан водку, получилось чуть больше половины. Достал кусок черного хлеба, посыпал его солью, после чего сказал вслух. «С днем рождения тебя!» Затем допил водку и стал жевать хлеб. На работу в этот день решил не ходить. Не каждому удается родиться дважды.